и никакая веселая болтовня не спасала послушай монк я уже почти у клиники поцелуй за меня пни и харет уже сделано ну и еще один поцелуйчик при берегу до твоего возвращения о мой рыцарь всегда так галантен с сарказмом заметила она но получилось как то вымученно он действительно был ее рыцарем и будет всегда голос монка прозвучал как то хрипло главное возвращайся целой невредимой обещаю вот так то лучше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 Одна надежда, что с Лизой они будут обращаться получше. Двенадцать часов восемнадцать минут. «Вот, видите, здесь мы выполняем все наши работы», — сказал доктор Пол Крэнстон, останавливаясь у огромной застекленной стены, за которой располагалась лаборатория по оплодотворению ин витро. Примечание. Буквально в стекле латынь, то есть в пробирке. Конец примечания.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 «Архитектурал дайджест», изумительное льняное белье, приглушенное освещение и обстановка безупречного вкуса. Примечание, Архитектурал дайджест, известный американский журнал, занимающийся освещением новейших достижений в области архитектуры, в частности, интерьеров и дизайна. Конец примечания. Все это было призвано произвести впечатление на потенциальных клиентов. И производило.